Глава 33. Герольд Ариэль. Чу, они ревут. Просперо, пусть яростно охотятся за ними. Буря. В зале произошло движение, для посла очистили место. Все с любопытством ждали появления Герольда, которого мятежные жители Льежа осмелились послать к такому высокомерному и горному государю, как герцог Бургунский, да еще в такую минуту, когда он имел полное основание особенно гневаться на них. Не следует забывать, что в ту эпоху герольды посылались только от одного монарха к другому, да и то лишь в торжественных случаях. Дворянство же посылало простых вестников, стоявших по своему званию гораздо ниже герольдов. Не мешает, кстати, заметить, что Людовик XI, ценивший лишь реальные выгоды власти, всегда питал презрение к Герольдам и к Геральдике, к Красному, Синему и Зеленому со всеми их побрякушками, тогда как его противник Карл, имевший совершенно иной характер, придавал им большое значение. Посол, представший теперь перед лицом двух монархов, Был одет в герольдскую мантию, расшитую гербами его господина, между которыми особое место занимала голова вепри, отличавшаяся, по мнению знатоков этого дела, скорее вычурностью, нежели точным соблюдением законов Геральдики. Весь его наряд, всегда довольно пестрый у герольдов, был сплошь покрыт позументами, вышивками и другими разнообразными украшениями, а плюмаш на шляпе был так высок, словно предназначался для того, чтобы обметать им потолок. Короче говоря, костюм его был преувеличенный карикатурой на роскошную одежду Герольдов. Голова вепря повторялась не только на каждой отдельной части платья, но даже шляпа его имела эту форму, причем с высунутым языком и окровавленными клыками, или, вернее, выражаясь должным образом, представляла собой удлиненную и зубчатую пасть. В самом же Герольде с первого взгляда поражала какая-то смесь робости с напускной дерзостью, словно он сознавал, что предпринял опасное дело и чувствовал, что его может выручить только смелость». Той же смесью робости и развязности отличался и поклон, которым он приветствовал государей, поклон, бросавшийся в глаза своей неловкостью, что было уже совсем странно для Герольда, человека, привыкшего вращаться при дворе. «Кто ты во имя дьявола?» Таким приветствием Карл смелый встретил этого странного посла. «Я — Красный Вепрь», — ответил Герольд оруженосец Гийома де Ламарка, божьей милостью государя, епископа Лежского. «Как!» — воскликнул было Карл, но тотчас сдержался и сделал Герольду знак продолжать. «И в силу прав его супруги, благородной графини Амелины де Круа, графа де Круа и владетеля Бракемонта». У герцога, пораженного дерзостью, с какой в его присутствии осмеливались произносить эти титулы, казалось, отнялся язык, и Герольд, ободренный этим молчанием и думавший, вероятно, что речь его произвела должное впечатление, продолжал «Объявляю вам большую радость! Возвещаю вам, герцог Бургундский граф Фландерский, от имени моего господина!» что по получении разрешения нашего святейшего отца в Риме и назначения заместителем для священодействий он намеревается вступить в отправление обязанностей государя епископа Льежского и поддерживать свои права в качестве графа де Круа. Всякий раз, как посол прерывал свою речь, герцог произносил только «вот как». Тоном человека, который до крайности изумлен и взбешен, но не дает себе воли, желая дослушать все до конца. К великому удивлению всех присутствующих он воздерживался даже от свойственной ему резкой жестикуляции и сидел неподвижно, покусывая ноготь большого пальца. Обычная его поза, когда внимание его бывало сосредоточено, и потупив глаза, словно он боялся их поднять, чтобы не выдать бешенство» клокотавшего в его груди. Между тем посол продолжал смело излагать то, что ему было поручено передать. «Итак, именем государя-епископа Льежского, графа де Круа, я требую, чтобы вы, герцог Карл, отказались от всяких прав и притязаний на свободный имперский город Льеж» которым вы завладели силой и беззаконно распоряжались вместе с покойным Людовиком Бурбоном, бывшим недостойным его епископом». «Вот как», — снова произнес герцог, — «чтобы вы вернули городу знамена, которые у него захватили всего числом 36, заделали проломы в его стенах, исправили разрушенные вами укрепления и признали моего государя Гийома де Ламарко епископом Льежским, законно и свободно избранным Советом Каноников, как то значится вот в этом протоколе». «Кончил ли ты?» — спросил Герцог. «Нет еще», — отвечал посол, — «кроме того, я требую от имени моего благородного и доблестного государя, епископа и графа, чтобы ваша светлость немедленно вывели гарнизоны из бракемонского замка и других укрепленных владений графа де Круа, поставленные вами от вашего имени» либо от имени Изабеллы, именующей себя графиней де Круа, либо кого бы то ни было другого до тех пор, пока имперский сейм не решит, должны ли вышеуказанные владения принадлежать дочери покойного графа де Круа или моей благородной госпоже, графине Амирине по закону природного права. — Твой господин необыкновенно ученый человек, — заметил герцог насмешливо. — Впрочем, — продолжал Герольд, — мой благородный и доблестный государь и граф согласен, когда все распри между Льежем и Бургундией будут улажены, назначить графине Изабелле достойное ее звания удел. — Как он великодушлив и заботлив! — проговорил герцог тем же тоном. — Клянусь своим дурацким умом, — шепнул Ле Глорье графу до да Кривкеру, — я хоть не согласился бы очутиться в шкуре какой-нибудь... Несчастной коровы, издыхающей от чумы, чем в разолоченном платье этого чудака. Он точно пьяница, осушает флягу за флягой, не обращая внимания на длинный счет, который растет за стойкой трактирщика. «Кончил ли ты?» — снова спросил герцог Герольда. «Еще одно слово!» — ответил красный вепрь. «От имени моего благородного и доблестного государя, по поводу его достойного и верного союзника, наихристианнейшего короля...» а, -а, -а, -а воскликнул герцог, быстро выпрямляясь и совершенно иным тоном, чем он говорил до сих пор, но сейчас же сдержался, умолк и стал внимательно слушать. «Государя, священную особу которого, как носятся слухи, вы, Карл Бургундский, держите в плену, позабыв свой долг вассала французской короны и правила чести, соблюдаемые всеми христианскими государями!» На этом основании мой благородный и доблестный государь приказывает вам моими устами немедленно освободить наихристианнейшего короля, его царственного союзника, или принять вызов, который он ополномочен вам передать. «Кончил ли ты, наконец?» — спросил герцог. «Кончил», — ответил Герольд, — «и жду ответа вашей светлости». Надеюсь, он будет таким, что предотвратит пролитие христианской крови. Клянусь святым Георгием Бургундским, — начал было герцог, но прежде чем он успел прибавить хоть слово, Людовик встал и заговорил с таким достоинством и таким властным тоном, что Карл не решился его прервать. «С вашего позволения, любезный кузен мой Бургундский, — сказал король, — я требую права первым ответить этому наглецу. Послушай, ты, негодяй, Герольд, или кто бы ты там ни был, передай этому отверженцу и убийце Гийомо де Ламарку, что французский король скоро будет под стенами Льежа, чтобы отомстить за святотатственное убийство столь любимого родственника» и что он намерен повесить Деламарка за дерзость, с которой тот осмеливается называть себя его союзником и вкладывать его царственное имя в уста мерзавца-посла. «Прибавь от меня, — сказал Карл, — все, что только государь может сказать грабителю и убийце, и вон отсюда! И... Или нет, погоди! Никогда еще ни один Герольд не оставлял бургундского двора, не прославляя его щедрости. Эй!» «Выдрать его плетьми, да так, чтобы спустить с него всю шкуру!» «Ваша светлость, изволите забывать, что он Герольд и пользуется неприкосновенностью!» — воскликнули в один голос Кривкер и Дембрекур. «Ха-ха-ха! Да неужели вы такие простаки, господа?» — ответил герцог. «Чтобы поверить, будто платье делает Герольда. Я вижу по его мишурной пышности, что это просто самозванец!» «Позвать сюда Герольда Золотого Руна, и пусть он задаст ему несколько вопросов в нашем присутствии».